Больше Эстенсон ничего припомнить не смог. Анбрид поблагодарила за помощь, затем решила и спросить разрешение на осмотр виллы. Выслушав ее, прокурор дал санкцию. Но до Снабханы Гатан она не доехала. Позвонили из детского сада, где находился ее младший сынишка. Пришлось мчаться туда. Ребенка рвало, и следующие несколько часов она провела дома. Малыш снова повеселел, недомогание прошло. И соседка, добрая душа, которая всегда готова помочь, присмотреть за детьми, выручила ее и на сей раз. Анбрид вернулась в управление, и Валандер тоже оказался на месте. — Ключи у тебя есть? — спросил он. — Я думала захватить с собой слесаря. — На кой черт? Там что, сейфовые двери? — Да нет, обычные английские замки. — Ну, с ними мы сами справимся. — Учти, тот тип в халате и зеленых сапогах, «Будет из своей кухни наблюдать за каждым нашим шагом. Пойдешь к нему, заведешь разговор, завлеки его в маленький комплот, дескать, своей бдительностью, он оказал нам неоценимую помощь, и хорошо бы ему продолжать наблюдение, прикрывая нас с тылу, только, само собой, насчет того, чем мы занимаемся, никому ни слова. Где один любопытный сосед, там и другие найдутся». Анбрит рассмеялась. «Он наверняка купится. Ты его в точности описал». На Снабхан и Гаттен они выехали на машине Анбрид, и Валлендер, как всегда, досадовал, что водит она неровно, плохо. По дороге он хотел рассказать про фотоальбом, утром попавший к нему в руки, но не мог сосредоточиться, думал только об одном — как бы с кем не столкнуться. Валлендер зашагал к одной двери, Анбрид — к соседу. У комиссара вилла тоже незамедлительно вызвало ощущение заброшенности. Он как раз отпер дверь, когда Анбрид вернулась — — Отныне человек в халате — наш агент. — Надеюсь, ты не сказал, что парнишку мы ищем в связи с убийством Сони Хёкбер. — За кого ты меня принимаешь? — За хорошего полицейского. Валандер открыл дверь. Они вошли и затворили ее за собой. — Есть кто живой? — крикнул комиссар. Голос заглох в тишине. Ответа не было. Медленно, но целеустремленно они обошли помещение. Отметили, что все прибрано, все на своих местах. Парень уезжал в спешке, однако никаких следов он и они не увидели. Повсюду образцовый порядок. Хотя мебель и картины оставляли безликое впечатление, словно закуплены оптом и расставлены в комнатах, чтобы заполнить пустоту. На одной из полок фотографии молодой пары с новорожденным младенцем и больше ничего личного. На столе телефон с мигающим автоответчиком, Валендер перемотал кассету, нажал кнопку воспроизведения. Лонская компьютерная фирма сообщала, что заказанный модем получен. Потом кто-то ошибся номером, следом анонимный звонок. А дальше то, на что в глубине души надеялся Валендер, голос Сони Хёкберг». Комиссар узнал его сразу. Анбрид потребовалось несколько секунд, чтобы понять, кто звонил. «Я перезвоню. Это важно. Я перезвоню». И она повесила трубку. Валандер сумел найти кнопку «Сохранить все сообщения», и они прослушали пленку еще раз. «Теперь мы знаем точно», — сказал комиссар. «Соня действительно была в контакте с парнем, который здесь жил, причем по телефону даже не назвалась». «Может, это и есть тот самый звонок, насчет которого мы строили догадки, сделанные после побега из управления?» «Не исключено». Через кухню и прачечную он прошел к гаражу, открыл дверь... Там стоял автомобиль, темно-синий, Volkswagen Golf. Звони Нюбергу. Пусть хорошенько изучит машину. На этом автомобиле она поехала навстречу смерти? Очень может быть. анбрид Брид принялась по мобильнику разыскивать Нюберга. Валендер тем временем поднялся на второй этаж. Там было четыре спальни, но использовались только две. Одна принадлежала родителям, другая сыну. Валандер открыл гардероб в родительской спальне. Аккуратные ряды плечиков с одеждой. На лестнице послышались шаги Анбрид. Нюберг выехал. Она тоже заглянула в шкаф. Вкус у них хороший. И денег хватает. Валандер углядел в дальнем углу гардероба собачий поводок и маленькую плетку. «Возможно, им по вкусу и кое-что нетрадиционное», — задумчиво бронил он. «Говорят, мода нынче такая», — засмеялась Анбрид. Якобы от траханье больше удовольствия, если напялить на голову пластиковые пакеты и чуток поиграть со смертью. Валандер аж вздрогнул. Не ожидал он от нее таких речей, даже смутился. Однако ничего не сказал. Они прошли в комнату сына. Удивительно, обстановка прям таки спартанская. Голые стены, кровать и большой стол с компьютером. — Пришлем сюда Мартинсона, пускай глянет, — сказал Валандер. — Если хочешь, могу включить. Пока повременим. Они опять спустились вниз, Валандер покопался среди бумаг в ящике кухонного стола и нашел-таки то, что искал. — Не знаю, обратил ли ты внимание, — сказал он, — но на входной двери нет таблички с именем, а это редкость. Однако я нашел тут рекламные буклеты на имя Харальда Ландаля, отца юноса. Объявим его в розыск? В смысле, сына? — Пока нет. Сперва надо собрать побольше информации. — Это он убил Соню? Трудно сказать, хотя его отъезд, пожалуй, говорит о спешке, верно? О попытке скрыться. В ожидании Нюберга они осматривали содержимое шкафов и ящиков. Анбрид наткнулась на пачку фотографий, изображавших новый дом на Корсике. Может, туда-то и ездят его родители? Не исключено. Любопытно, откуда у них такие деньжищи? Пока что нас интересует сын. В дверь позвонили... Нюберг со своей командой Валандер проводила в гараж. Пальчики, сказал он. Возможно, они совпадут с найденными ранее, к примеру, на сумке Сони хегберг или в квартире Тиннеса Фалька, или на Рунер-Стрмсторг. Но прежде всего проверь, нет ли свидетельств тому, что этот автомобиль побывал у подстанции и что в нем ехала Соня Хегберг. Тогда начнем с покрышек, решил Нюберг, это быстро. Если ты помнишь, у нас есть неопознанный след. Валандер ждал. Не прошло и десяти минут, как Нюберг дал ему ответ, на который он надеялся. «Отпечатки совпадают», — объявил криминалист, сравнив покрышки с фотографиями следов, зафиксированных возле подстанции. «Ты совершенно уверен?» «Конечно, нет. Существуют тысячи почти абсолютно одинаковых покрышек. Но, как видишь, вот здесь, на левой задней покрышке, слишком маленький просвет». И внутренняя сторона стерта, потому что колеса плохо отбалансированы. А это резко увеличивает вероятность, что машина та самая. Иными словами, ты все-таки уверен? Насколько это возможно? Валандер вышел из гаража, Анбрид была в гостиной. Он задержался на кухне, подумал, правильно ли я поступаю. Может, надо прямо сейчас объявить парня в розыск? Движимый внезапной тревогой, он вернулся на верхний этаж, Сел в комнате парня на стул возле письменного стола, огляделся по сторонам, встал, открыл гардероб. Вроде бы ничего примечательного. Поднялся на цыпочки, ощупал верхние полки, пусто. Снова отошел к письменному столу, сел. Компьютер. Повинуясь внезапному побуждению, поднял клавиатуру. Ничего нет. По некоторым размышлениям вышел на лестницу, позвал Анбрид и вместе с ней вернулся в комнату, показал на компьютер. «Ты хочешь, чтобы я его включила?» — он кивнул. «Значит, Мартинсона ждать не будем». В ее голосе сквозила откровенная ирония. Видно, все-таки обиделась. Но сейчас комиссару было не до этого. Сколько раз за годы полицейской службы он сам чувствовал себя обиженным? Другими полицейскими, преступниками, прокурорами и журналистами, а в особенности теми, кого принято называть общественностью.